Глава 5. Несколько следующих дней были заполнены рутинной работой. Я перевезла Лизу в пансионат, а затем попыталась хоть что-то разузнать о Козловых. Их надо было встретить в Горовске во все оружие. Увы, все знакомые, к которым я обращалась с прямыми или косвенными вопросами о начальнике налоговой инспекции, дружно молчали. Мол, знаем, есть такой, но в одной бане с ним не парились и шашлык с одной шпажки не ели. Что касается его супруги, то кроме того, что она очень красивая женщина, мне ничего узнать не удалось. Тогда я целиком и полностью сосредоточилась на обориной. Изучать активную жизнедеятельность Дианы было не так уж сложно. Она вся была на виду. В блестящей обертке, в смысле в перламутровой машине, игриво, поблескивающие в лучах осеннего солнца. Дома оборина не сидела и не запиралась в собственном кабинете. В офис приезжала ненадолго и всегда в разное время. Вероятно, любила застать подчиненных врасплох. Стерва. Остальное время она моталась по городу. Ее самоуверенно опасная манера водить машину меня раздражала. Плевать она хотела на жизнь пешеходов, Они не раз выпрыгивали у нее из-под колес на зебре и грозили вслед кулаками. Бытует мнение, что женщина за рулем потенциальный преступник. Эти слова в полной мере относятся к Диане, а меня даже краешком не касаются. Последние дни Аборина находилась в поиске мебели. Она объездила все магазины города, но, кажется, так ничего и не присмотрела. Бедняжка. Неудовлетворенный потребительский спрос, кажется, был ее единственной жизненной проблемой. Приснятина. Мне так и хотелось подсыпать перчика в окружающее Диану пространство. Конечно, следя за обориной, я старалась держаться от нее на почтительном расстоянии. По нескольку раз в день меняла свою внешность. Благодаря разностилевым шмоткам и разноцветным парикам моя физиономия не должна была врезаться в ее память. Но вот таких машин, как мой мини-купер, в Горовске больше ни у кого не имелось. Такой хвост мог быстро набить оскомину. Ради конспирации мне даже пришлось взять разок такси. Потом я снизошла до очередного звонка Алине. Хотела подключить мою потенциальную бабушку к шпионажу. Но эта поганка куда-то исчезла. Не отвечала на мои звонки, и все тут. Близкая подруга внезапно и так не к месту отдалилась от меня. Нечто свет клином на ней сошелся. У меня есть куча других подруг и друзей. А захочу, так и бойфренда заведу. Молодого, состоятельного и красивого в одном флаконе. Пусть Алинка обзавидуется. К слову сказать, с дедулей мы практически не виделись. Днем меня не было дома, а ночью его. Мы даже стали с ним переписываться. Примагничивали записки к холодильнику. Самое видное место. Вчера дед написал мне, что звонил Курбатов. Его коллеги из Верещагинска заверили, смерть Романа Петровича Щетинина не криминальная. Собственно, я в этом уже и не сомневалась. Лиза была чересчур правильная, за это и пострадала. В бизнесе ни один шанс не теряется. Астраханова дала оборенной слишком большие полномочия, и та воспользовалась именно на полную катушку. В личной жизни... Тоже надо быть на чеку. Красивые мужчины – это мишень. Вот Диана в нее выстрелила и попала. Другие подруги у меня действительно были, но не такие близкие, как Алина. Когда я трудилась на заводе, на эту должность отчаянно набивалась кассирша – Лера Гулькина. А я, жестокосердная, держала ее на расстоянии. Теперь пришло время вспомнить о ней. Задобрить и приблизить. Я пригласила Валерию пообедать в баракуте, естественно, за свой счет. Та согласилась, не ломаясь. Мы уселись за столик по соседству с Дианой, и пазантный мужчина, которого я уже видела в этом ресторане, тоже был здесь и сделал очередную попытку завязать с ней знакомство. Передал через официанта вазу с фруктами. А Борина, недолго думая, отослала ее обратно, да еще наградила поклонника убийственным взглядом. Надо же, не пошла с ним даже на легкий флирт. но просто неприступная крепость какая-то. А мужчина-то видный, благовоспитанный и, вероятно, при больших деньгах, если судить по костюму и обуви, а также по автомобилю, припаркованному около ресторана. Единственный недостаток – возраст. Он уже далеко не мальчик, но зрелый муж. Неужели Диане совсем не хочется внести в свою жизнь хоть немного интриги? Похоже, что нет. Ни тени кокетства на лице. Мужчина, не получивший никакой надежды на взаимность, ушел. Кажется, Оборина даже расслабилась. Ничего, сейчас я снова заставлю ее напрячься. В тот момент, когда она с наслаждением выковыривала из раковины нежнейшее мясо тигровых улиток, я нарочито громко сказала. Эх, сейчас бы свиную отбивную. Не в тот ресторан мы с тобой пришли, не в тот. А мне здесь нравится, возразила Гулькина, изучая меню. Потом мясо здесь тоже есть. Свининка где? Обрадовалась я и скосила взгляд на оборину. У Дианы было такое выражение лица, будто ее сейчас тошнит. Я перевернула страницу и сказала разочарованно. Жаль, что нет с кровью. Оборина позвала официантку и попросила быстро принести минералку. Это надо же, какая нежная. В далеком детстве видела, как резали хряка. И до сих пор не может отойти от кровавого зрелища. Предпочитает рыбу и морепродукты. Можно подумать, они живыми никогда не были. А улитки, кажется, вовсе и не в море водятся. Вот уж в жизни этих слезняков есть не стану. Ни под каким соусом. Диана попила минералочки и продолжила вкушать пищу гурманов. Но чистая аристократка. Из грязи в князи. Мать-поломойка, отец сортиры чистит. Одним словом, самая низшая каста. Лера, а ты индийское кино любишь? Обожаю, призналась Гулькина. Впрочем, я это знала наверняка. Там да музыка такая классная. Танцы очень пластичные. А что? Я тебе хочу кое-что подарить. Вот, возьми, пока я не забыла. Я протянула Лере диск. Классный фильм. Вот что интересно, в Индии до сих пор касты существуют. Да, любовь любовью, а замуж только за ровню выходить надо, согласилась со мной Гулькина. И Диана метнула в нас взгляд полной ненависти. Ну уж, если портить ей аппетит, то до конца. Сделав заказ, я пошла в дамскую комнату и стала манипулировать там двумя телефонами. Звонок с детским плачем уже другим, более резким и надрывным. Аж до хрипацы, Наверняка испортят удовольствие от принятия вкусной еды. Когда я вернулась в зал, Дианы там уже не было. Зато на ее столе красовалось желтое пятно от пролитого сока. «Слушай, тут женщина такая странная за соседним столиком сидела», — сообщила мне Лерка. То и дело, взгляды на нас недовольные бросала. А потом ей кто-то позвонил. Так она вообще разнервничалась, сок пролила, стала в окно кого-то высматривать, потом бросила тысячу на стол и ушла. Даже не доела». Столько денег на ветер брошено. Но это ее проблема, сказала я с напускным равнодушием. Хотя внутренне торжествовала. Конечно, я понимала, что испорченный обед – это очень маленькая победа. Так, еще один комаринный укус. Но он кое-что проявил. Лиза говорит, что на Диане броня. Нет никакой брони. Сплошные детские комплексы, прикрытые дорогими тряпками и замазанные элитной косметикой. Брать ее можно голыми руками, но лучше сначала поиграть, как кошки играют с мышками, себе в удовольствие. Обычный шантаж, как безупречный инструмент психологического воздействия, был к обореной неприменим. Я не нашла у Дианы ни любовника, ни подружки лесбиянки, ни пристрастия к наркотикам, ни казартным играм. А шантажировать прошлым можно было только с того света потому что никаких вещественных доказательств у меня не имелось. Нам наконец-то принесли заказ. Поскольку время обеденного перерыва заканчивалось, Лерке пришлось в спешном порядке кидать все в желудок без всякого смака. Ей даже болтать было некогда. Тем не менее, такой выход в свет ей понравился. Ну еще бы! Сидеть по 8 часов в клетке, в смысле в кассе, Это ведь на отбывание тюремного срока больше похоже, чем на зарабатывание трудового стажа. Какая же я умничка, что уволилась с завода. К счастью, мой кабинет с видом на кирпичную стену остался в прошлом, иначе быть бы мне пациенткой психушки с маниакально-депрессивным синдромом. Проводив гулькину до проходной, которая находилась в пяти минутах ходьбы от баракуды, я села в мини-купер. Тут мне позвонила Светлана Петина и сообщила, что тянуть быка за рака больше не может. Шеф торопит, поэтому в завтрашнем номере газеты «Горовск сегодня» выйдут две заказанные мною статьи. «Мне удалось разместить их на одной странице», — сказала журналистка. «Кстати, Аборина в курсе насчет завтрашней публикации? Моя помощница взяла у нее по телефону экспресс-интервью. Насколько я поняла, ты именно ее решила разыграть?» — Света, тебе бы в криминальной хронике работать, — заметила я. Подсидеть Ярцева не думала? — Нет, у меня своя ниша, — на полном серьезе ответила Петина. — Хорошая ниша, — согласилась я и подарила ей несколько слов моей искренней благодарности. — Теперь мы к квитые, — сказала Светка и отключилась. — Да, не дружеские у нас сложились отношения, а деловые. Но не беда. Главное, завтра Диана прочитает статью о звонках с того света, и все происходящее с ней приобретет уже совсем другой оттенок. Пришло время подключать щетинину. Я завела мотор и поехала в пансионат. Это на самом деле был озерный рай. Лиза там даже как-то посвежела. Мы прогуливались с ней по тропинке вдоль озера, на гладкой поверхности которого плавали желтые листья. Живописная картинка, но нам было не до нее». Я давала Щетининой свой мастер-класс. «Твой голос должен быть лишен всяких эмоций. Вокруг никаких посторонних звуков. Текст желательно держать перед глазами. Скажешь, и сразу отключишься. Понятно?» «А зачем это надо? Ты же сама говорила, Диане не нужно знать, что я вернулась в Горовск». «Но ты же будешь звонить с того света». «Она же не идиотка». «Пока нет» но мы методично сделаем из нее таковую. Я прощупала Оборину, она очень уязвима. Я рассказала Лизе, как живо Диана реагирует на раздражающие факторы. Поэтому надо продолжать со всех сторон вторгаться в ее личное пространство и впрыскивать маленькие порции яда. Нервишки быстро должны расшататься. У твоей бывшей подруги все задатки психопатки». Мы присели на скамейку, я достала блокнот. Текст должен быть лаконичным, но емким. Начнем с обращения. Как ты обычно ее называла? Ди. Замечательно, так и начнешь. Теория теорий, а практика практикой. На том свете мы с Лизой никогда не были. Поэтому долго не могли подобрать убедительных слов. Эмоции захлестывали. Но это было мимо концепции. Ладно, по-моему, мы зря так паримся. Минутку, сейчас я набросаю дальше. Так, ну вот, кажется, готово. На, прочитай вслух. Я подвинула Лизе плакнот. Первое прочтение было из рук вон плохим. Ее голос то дрожал, то блеял. Вторая попытка оказалась лучше. Но в конце Щетинина вдруг начала заикаться. Мы бились над тремя фразами около часа. Потом худо-бедно процесс пошел. Но что будет, когда Лиза услышит голос своей обидчицы? Не впадет ли она в ступор? Не создана она для мстительных коллизий, но ради благого дела можно и перешагнуть через свое эго. «Поля, я стараюсь, правда», — сказала Лиза, точно прочитав мои мысли. «Но актриса из меня никудышная. Боюсь, что я только все испорчу. Услышу голос Дианы и наговорю ей без всякого сценария все, что я о ней думаю». «Да». Этого допустить мы никак не можем. А Борина найдет, что тебе ответить. Она энергетически сильнее тебя, да и наглее. А если примешать мистику, то она растеряется. Пожалуй, придется и дальше использовать неживой голос, Афанеру. Я запишу тебя на диктофон. Лизу такой расклад даже обрадовал. Ну еще бы. Она передоверила мне свои заботы и думала, что ей самой ничего делать не придется кроме как отслеживать результаты моих усилий, направленных на объект мести. Пока приходилось выступать только против Дианы, потому что ее дядя и тетя были далеко от Горовска. Что касается Александра, то морской бой с ним мы решили оставить на конец военных действий. Я написала множество отдельных реплик, в которых, кроме требований Лизы, были ответы на возможные вопросы Дианы. Сделала запись. Приехав домой, Я сбросила речь в компьютер и с помощью специальной программы разбила ее на отдельные блоки, добавив к каждому детский плач для большего впечатления. Сначала по домашнему телефону мне ответил Александр. Он не был удостоен чести услышать голос своей бывшей супруги. Его время еще не пришло. А вот Диане через полчасика такая возможность представилась. «Алло», — сказала она. «Ди...» Зачем ты убила мою дочь? Ты ее заморозила? Ты не пустила врача? Едва заплакал ребенок, в трубке раздались гудки. Нормальная реакция на раздражающий внешний фактор. Я возобновила спиритический сеанс не сразу, где-то через часик. Она этого ждала, потому что сразу же ответила в полголоса и с настороженностью. Алло? Что плохого тебе сделала Яна? Ааа. После того, как малышка подала свой голос, я приостановила воспроизведение. Лиза, ты где?» – тихим заговорщицким тоном спросила Диана. «В Горовске?» «Но как она предсказуема? Даже неинтересно. Ответ был готов, и я его включила». «Нет, я вместе с ней. Ты стремишься попасть к нам?» Нервы у Оборины были не железными, она снова отключилась. Третьего звонка от Лизы не последовало. Не надо перебора. Чем меньше слов, тем больше домыслов. Пусть Диана максимально напряжет свои мозговые извилины. Говорят, от умственного перенапряжения и страха крыша начинает ехать. Вот на Обориной я это и проверю. И все равно мне нужна помощница, желательно с машиной. От Лизы мало толку. Недаром она сама не смогла мстить, наняла меня. Алина пропала. Может, подключить кого-нибудь из бассейна? Там есть смышленые девчонки и на колесах. Просто я сама всегда держалась от них на расстоянии. Мне хватало дружбы с Нечаевой. я поехала в бассейн. «Все, девочки, разминка закончена. Разбираем пояса и сапоги», – скомандовала наша тренерша. «И погружаемся». Вот такая я оригиналка. Плавать кролем или брасом мне показалось слишком тривиальным. Поэтому я выбрала секцию аквааэробики. Признаюсь, перепутала ее с синхронным плаванием. Мне всегда нравилось смотреть по телеку на выступления синхронисток. Они такие пластичные и красивые, как русалки. Но тот альянс воды и движений, в который я вступила по ошибке, делают нас всех похожими на заспиртованных тяжелоатлеток. Занятия происходят на глубине, причем при пенопластовой экипировке и с такими же гантелями. Движения под водой, естественно, замедленные, а поначалу были совсем неуправляемые. Я даже бросала эту секцию на время, но вернулась специально для того, чтобы укротить капризные сапожки. Не люблю нерешенных проблем. Ноги в пенопласте всплывали выше головы, и для погружения требовались неимоверные усилия. Теперь я умею управлять своим телом и даже получаю от акваэробики массу положительных эмоций. Погрузились, поработали, всплыли. Снова погрузились, поработали, всплыли. Во время занятия мне не удалось ни с кем даже двумя словами обмолвиться. После занятия я подошла к Галине. Она уже несколько раз приглашала меня в кафе, а у меня всегда находились какие-то дела. «Галя, может, сегодня где-нибудь посидим, расслабимся?» «Ой, с удовольствием, но не сегодня. Скоро по телевизору мой любимый сериал начнется». «Да...» Если барышня спешит домой к телевизору, то мне с ней не по пути. Вот Алинка никогда бы так не ответила. Мы с ней действительно одной крови. Если одной из нас нужна помощь, то вторая бросает все и летит на выручку. Так было раньше. А теперь все по-другому. Даже дед от меня отстранился. Я его уже несколько дней не видела. Прямо второй раз сиротой стала. На следующий день... Я выгнала из гаража старую дедову «Волгу», за руль которой он сам садился крайне редко. Она не столько облегчала ему жизнь, сколько отягощала ее. Приедет Ариша в казино, не удержится там от нескольких рюмок коньяка и домой возвращается на такси. Машину же приходится оставлять в городе, иногда на несколько дней. Ее беспризорную то разуют, то на эвакуаторе на штрафстоянку доставят. В общем, одни проблемы. У меня была доверенность на ее вождение, и в страховку я тоже была вписана. Только этот раритет мне был не по нутру. Он ехал с натужным ревом, а руль постоянно заставлял оценить степень его тяжести. Все-таки мой мини-купер совсем другое дело. Легок в управлении и изящен. Не то, что это старая колымага. Но мое авто уже столько маячило рядом с перламутровой Toyota Camry. Наверняка Диана его запомнила. Сегодня мне нужна была особая конспирация, я собиралась следить за каждым ее шагом, точнее километром. Первым делом Аборина поехала к Константину, брату Лизы. Только Леонов не стал ни о чем разговаривать с Дианой. Я видела из окна Волги, что он открыл перед ней калитку и тут же ее закрыл. Возможно, еще и обозвал Аборину каким-нибудь крепким словцом. Во всяком случае, лицо у нее было крайне недовольное». Диана немного постояла у забора, потом увидела соседку и бросилась к ней. Вероятно, спрашивала, не объявилась ли Лиза. Потому как тетка махала головой, можно было понять, что ее ответ был отрицательным. А Борина села в машину, поехала в сторону своего офиса, но по дороге остановилась около гостиницы «Спорт». Как хорошо, что я уговорила Лизу съехать из юбилейной. Конечно, она уже не Астраханова и даже не Леонова, а Щетинина. Но мало ли что. В гостинице Диана пробыла минут десять. Наверное, выясняла, не остановилась ли там ее бывшая подруга. Не остановилась. В Горовске было еще две гостиницы – «Юбилейная» и «Спутник». Диана их тоже посетила. Понятно, что Лизу она там не нашла. Тайна тайной, а обед обедом. Не отступая от своих традиций, ровно в час дня Аборина зашла в баракуду села за тот же столик у окна. Опережая ее маршрут, я решила наведаться в кадровое агентство. Может, там нашлась для меня подходящая вакансия? Естественно, без переодевания дело не обошлось. На голову, как и в прошлый раз, я надела черный парик каре. На нос водрузила очки без диоптрий, «Волгу» оставила в соседнем дворике. «Персоне плюс» не подобрали для меня никакой более или менее интересной работы. Думаю, там и не слишком заботились о моем трудоустройстве. Еще раз просмотрев вакансии, я пришла к выводу, что они один в один перепечатаны из местной газеты. Да. Поиск работы – это лишь прикрытие, окончательно убедилась я. Бизнес рентабелен в рентабельных, пусть и грязных руках. В холле я столкнулась с Собориной. Она только что зашла туда с улицы. Девушка за стойкой подала ей газету. «Диана Игоревна, вот, я купила Горовск сегодня». «Зачем?» – удивилась директриса. Ну, вы же сами меня вчера просили об этом. Здесь статья о кадровых агентствах города». «Давай». Аборина небрежно взяла газету, открыла дверь в свой кабинет, затем оглянулась и сказала. «Наташа, зайди ко мне». Девушка скрылась за дверью, оставив ее чуть приоткрытой. Я подошла ближе и вся обратилась вслух: "Наташа, скажи, никаких странных посетительниц у нас сегодня не было? Вроде нет. Значит так, если придет Лиза, Елизавета Константиновна, скажи, что меня нет. Это та самая? Да. Это ненормальная снова объявилась в городе. Ты же помнишь ее? Ну, конечно." «А разве она не умерла?» «Похоже, что нет. Лучше проводи ее ко мне и сразу же вызывай психушку». «Хорошо». «Нет. Лучше скажи, что меня нет». «Диана Игоревна, так что мне делать?» спросила в конец растерявшаяся секретарша. «Не знаю, Наташа, не знаю. Наверное, лучше вызвать психушку. Приму удар на себя, протяну время, а потом санитары подъедут». «Да-да, я...» все сделаю. Подожди, найди мне номер охранного агентства СКИФ. Я, пожалуй, посажу в холле охранника. Так будет лучше. Хорошо, Диана Игоревна. Секретарша вышла в холл, но я была уже далеко от двери. Подслушанный разговор свидетельствовал о том, что Аборина всерьез насторожилась, занервничала. Она не ждала возвращения той, у которой отняла все. Во всяком случае, теперь когда над городом мирно пролетело несколько лет, когда красивая жизнь вошла в привычку, когда прошлое уже не вспоминалось. Ничего, пока она думает, что Лиза вернулась на самом деле тронутая от горя умом, но потом прочитает статью в газете. Обязательно прочитает. «Я купила в киоске «Горовск сегодня», села в «Волгу», стала читать». Ай да Петина, как натурально написала. Даже самый скептически настроенный читатель поверит в то, что любому из нас могут позвонить с того света. Чиновница, преподаватель вуза, пенсионерка. Им звонили те, кто ушел из жизни. Говорили о том, что было известно только им. Выдвигали свои требования и добивались своего. Наверняка Аборина прочитает статью и задумается – Не происходит ли с ней то же самое? С ума сходит в одиночку. У каждого свой эпикрис и свой анамнез. Если несколько человек сталкиваются с одной и той же аномалией, значит, они в своем уме. А эта аномалия на самом деле существует. Но, конечно, она, Диана, совершенно здорова. А Лиза, если она не сумасшедшая, то не живая. Ее нет. Она давно исчезла из Горовска. Она умерла, потому что слабая. Это естественный отбор. Она звонит с того света. Бред. А в статье жуткая ложь. Откуда в загробном мире телефонная связь? Примерно в таком духе должна была размышлять Диана над статьей. Вечером я позвонила ей домой. Она ответила после первого же сигнала. Приятно, что ждала. Алло? Ди. «Ты должна рассказать Александру, как убивала нашу дочь». «Нет, ты ошибаешься», — Аборина стала оправдываться. «Она сама, Яна, родилась очень слабенькой». «Ди, мертвых нельзя обманывать. Ты убила девочку и должна за это ответить». «Да пошла ты», — в сердцах воскликнула Диана и отключилась. Похоже, Аборина не читала звонки с того света. Или прочитала, но не поверила ни единому слову. Ладно, дадим ей еще время. Я вышла в интернет и снова стала искать сочувствия на форуме. А что еще оставалось замужней даме, которая не любит готовить и стирать носки, но любит делать своими руками яхты, причем по собственным чертежам? Мужчины-единомышленники и жалели меня. Давали советы, которые в основном сводились к тому, что мне просто необходимо развестись с мужем-тираном. Пять человек даже предложили мне заочно руку и сердце. Увы, все они проживали не в Горовске. Астраханов, вероятно, не бродил по всемирной паутине, а мысленно бороздил моря и океаны у себя дома, любуясь самодельными шхунами и фрегатами. Похоже, яхты стали притеснять жизненное пространство, поэтому пришлось выкупить соседнюю однокомнатную квартиру. «Как же мне достучаться до Астраханова?» Может забросать его электронный ящик спамом? Наверняка он пользуется дома электронной почтой. Надо только узнать ее адрес. Я позвонила своему приятелю Вите Шилову. Привет, это Полина. Витек, скажи, а можно узнать по домашнему адресу и номеру телефона, пользуется ли тот, кто там проживает, электронной почтой и ее адрес? В принципе, можно, надо лишь найти выходы на ФСБ. Эта организация всех пользователей НЕТа держит на контроле. Шпионаж, терроризм, наркотрафик. Сова, понимаешь, все это можно по интернету координировать. В управлении ФСБ такая аппаратура, что обзавидуешься. Она мгновенно пользователей вычислит. Да и вообще. Эта организация оснащена самым современным оборудованием. Какие у них прослушки. Через стекло все разговоры писать можно. Спасибо, Витя, теперь я знаю, кому мне обратиться. Разумеется, мне снова мог помочь Курбатов. Только я не стала беспокоить его поздно вечером. Решила оставить звонок дяде Сереже на завтра. На следующий день с утра пораньше мне позвонила Света Петина. Здравствуй, Полина. Я думаю, тебе будет интересно знать, что моя статья имеет широкий общественный резонанс. На редакцию опрушился просто шквал звонков. Кстати, звонила Оборина. Моя помощница узнала ее по голосу. Так вот, она требует организовать ей встречу с моей героиней. Ес! Значит, ее все-таки зацепило. Но сомнения остаются. Света, что ты ей ответила? Ну, я сказала, что полные имена контактеров не подлежат огласке. Они согласились дать мне интервью. Строго на конфиденциальной основе. Но Аборина была настырной. Она предлагала мне весьма приличные деньги за знакомство с одним из источников. А еще точнее, она хочет, чтобы я свела ее с чиновницей. «Света, ты можешь устроить эту встречу?» «Понимаешь, на самом деле все не совсем так, как я описала, да и гражданка Н вовсе не чиновница». Она работает в городском комитете по культуре, но уборщицей. Понимаю, тебе нужен был гротеск. Но Диана-то этого не знает. Я буду этой гражданкой Н. Шутишь? Отнюдь. Мне надо только придумать детали. Ой, Полина, ты играешь с огнем. Но если тебе такие забавы нравятся, то я сдаюсь. Тем более мне за сводничество премия светит. А деньги никогда не бывают лишними. «Как подготовишься, звони!» Клюнула рыбка. Почти попалась на наживку. Заглотила бы ее с превеликим удовольствием, но сначала хочет убедиться, что наживка стоящая. Ничего, я устрою ей спектакль. Надо только сообразить, в каком из горовских учреждений мне лучше трудоустроиться. Просмотрев органайзер, я не обнаружила в нем ни одной визитки чиновников. Среди моих знакомых были сплошные бизнесмены, а вот среди Аришиных, кажется, имелись чиновники. Я постучала в комнату деда. Тишина. Наверное, он еще спал. «Антре!» – крикнул он. Я вошла. Дедуля был уже на ногах. «Доброе утро, Ариша!» «Доброе! С чем пожаловала?» «Скажи, у тебя ведь есть знакомые чиновники?» «Хорошо знакомые, а?» «Сколько угодно. За карточным столом каждый третий из этой братьи. У тебя какие-то проблемы?» Я поделилась с дедом своими соображениями. «Ну что ж, мне нравится ход твоих мыслей, Палет. Не зря я учил тебя интриговать и расставлять капканы. Хорошо. Мне было бы гораздо приятней...» если бы с таким же азартом проставляла сети на женихов. Но у тебя сейчас другая тема. Дело благое. Диана, несомненно, заслуживает наказания, поэтому я тебе помогу». Ариша достал из кармана мобильник и стал жать на кнопки. «Дедуля, а ты кому звонишь?» – спросила я. Но он лишь махнул мне рукой. «Мол, сейчас сама все узнаешь». «Здравствуйте, барышня». Будьте так любезны, соедините меня с Борисом Яковлевичем. Как представить, Казаков Аристарх Владиленович. С чувством собственного достоинства назвался мой прародитель. Спасибо, я подожду. Это тот самый Борис Яковлевич, который был у нас той ночью? Дед утвердительно кивнул мне и сказал в трубку. Бориска, ты? Добрый день, да, я. Есть у меня к тебе, Бориска, одна невинная просьба. Так, сущие пустяки. Внучка моя с дури похвалилась перед однокашницей, что работает в вашем комитете. Что от тебя требуется? Говорю же, ничего особенного, что если она придет к тебе на работу к указанному времени, и подружка ей как раз позвонит. «Желательно завтра» вставила я в образовавшуюся паузу. «Да, девичьи шалости», сказал дед. «Но я Полинке отказать в них не могу». «Да, твоя секретарша пригласит ее к телефону, и, и все». «Когда требуется? А когда тебе удобней? Сегодня не получится? Едешь на объект?» «Так сегодня и не надо, значит, завтрак к половине двенадцатого моя внучка будет у тебя». «Дед!» «Борис Яковлевич – это начальник комитета промышленности?» «Он самый. Игрок до мозга костей. Но человек хороший». «Дедуля, ты прелесть!» – я чмокнула Аришу в щечку. «Слушай, а мне Алина больше не звонила?» «Алина?» – дед отстранился от меня. Потом встал с кресла и стал нервно прохаживаться по комнате. «Понимаешь, Палет, тут такое дело!» «Алина твоя подруга. Вы с ней вместе с детского сада». «Да». «Нечаева действительно моя подруга. Но она почему-то в последнее время меня избегает. А если мне и удается до нее дозвониться, то она врет про какой-то грипп. «Ну, грипп там действительно ни при чем». «Значит, тебе известно больше, чем мне». «Так, Ариша, признавайся, что вас связывает?» Палет. «Почему ты разговариваешь со мной с таким вызовом? Я думал, что мы сможем поговорить с тобой спокойно, с пониманием, как взрослые люди». «Хорошо, давай поговорим, если ты считаешь, что время пришло». Дед уставился мне прямо в глаза и сказал. "Полет, видишь ли, в жизни не все так просто. На что уж мы с тобой близкие люди, и то не всегда понимаем друг друга». Вот взять, к примеру, Геру Мамчурова. Я так и не понял, почему он тебе не понравился. Но он тебе не понравился, так? Ариша, да не хочу я слышать о твоем Германе. Он мне глубоко антипатичен. Хоть и банкир, хоть и сын нашего бывшего соседа. Я тебя про Алину спросила. А что, Алина, может, она не так умна, как ты? Но в этом есть свои плюсы. Какие? Ну, в семье умным должен быть лишь один супруг. Вот мы с тобой обладаем этим качеством. Значит, нам нужны спутники, у которых в мозгу извилин меньше. Значит, ты признаешь, что Герман недалекий, что у него под черепной коробкой имеется недостаток серого вещества. Осведомилась я не без злорадства. Видишь ли, у Германа достаточно и извилины, и серого вещества, иначе бы он не смог стать банкиром. Просто эти извилины заточены у него исключительно на зарабатывание денег, а в некоторых других вопросах он действительно плавает. Ладно, не понравился тебе Гера Мамчуров и не надо, но кое-кто от него в полном восторге. «Так, опять эта пропаганда. Я тебе про одно спрашиваю, а ты мне про другое». Ариша смотрел на меня с какой-то растерянностью. Кажется, он уже не хотел продолжать наш разговор. Когда в моей комнате зазвонил мобильник, он с радостью отправил меня туда. «Иди. Может, это очень важный для тебя звонок». Я посмотрела на дисплей. Это была Петина. «Полина, тут такое дело, а Борина меня уже достала». Требует, чтобы я не позже завтрашнего вечера устроила ей встречу с чиновницей. Иначе она раззвонит по всему городу, что моя статья – чистейший вымысел. Я уж и не знаю, что мне делать. Света, нет проблем. Я уже все продумала. Ты можешь прямо сейчас звонить Обориной, во всех красках Радуги описывать ей, какого труда тебе стоило организовать встречу с Алиной Андреевной Нечаевой, начальником одного из отделов Комитета промышленности». Как ты сказала, Полина Андреевна Нечаева? Не Полина, а Алина. Имена созвучные, и я этим частенько пользуюсь для конспирации. А чья фамилия? Неважно. Главное, что она на букву Н. Сделаю упор на то, что я ни за что не пошла бы на этот шаг, если бы его добивался какой-нибудь скептически настроенный обыватель, но с бизнес-леди, попавшей в похожую ситуацию. Я готова встретиться. А мне Аборина не называлась. По идее, я не знаю, кто она такая, что ей тоже звонят с того света. Ну так придумай что-нибудь. Скажи, что ты пробила номер телефона, который она тебе оставила. А насчет звонков из преисподней догадалась. В общем, прояви творчество. Сможешь? Когда дело касается других, легко. А когда мне надо что-то придумать лично для себя, то моментально включается внутренний ступор. Как тогда в бане, помнишь? «Ну еще бы!» – подтвердила я. Мы обговорили с Петиной все детали. Потом я позвонила Курбатову. Сергея Дмитриевича совершенно не удивила моя просьба. Он уже привык к тому, что сфера моих интересов обширна и непредсказуема. На прошлой неделе я интересовалась причиной смерти пожилого врача из далекого Верещагинска. Сегодня мне понадобился адрес электронной почты местного жителя. «Полина, скоро ты меня про президентов других государств». «Или голливудских звезд спрашивать начнешь? Мне придется тогда в МИД на работу устраиваться», – пошутил полковник ФСБ. «Дядя Сережа, так вы узнаете?» «Постараюсь», – пообещал Курбатов. «Мое почтение Аристарху Владиленовичу». После обеда я снова посла Оборину, Взяла ее на мушку у баракуды и вела до офиса. На крылечке «Персоны плюс» курил секьюрити. Он должен был защитить Диану от Лизы, если та надумает заявиться в агентство и предъявить ей свои претензии. Охранник посторонился, пропуская начальницу и просканировал взглядом улицу. Я невольно улыбнулась, проехала мимо и припарковалась за углом. Потом позвонила с серой трубки на служебный телефон обориной «Кадровое агентство «Персона Плюс» – здравствуйте!» «Здравствуйте», – сказала я, стараясь подражать Лизе. «Диану Игоревну можно услышать?» «Да, минуточку», — сказала учтивая секретарша, даже не поинтересовавшись, как меня представить. «Алло», — ответила Оборина, и я включила диктофон с записью плачущего младенца. «Лиза, я знаю, это ты. Где ты остановилась? Давай с тобой встретимся и все обсудим. Приходи ко мне в офис. Адрес тот же. Первомайская, 35». Самоуверенная нахалка. Она решила заманить Лизу в ловушку а оттуда отправить ее в психушку. Думает, что охранник решит все ее проблемы. Не дождется. Игра будет вестись исключительно по моим правилам. А не размечталась ли я? Кажется, Оборина не очень-то поверила в правдивость статьи. А звонила она в редакцию и настаивала на встрече с гражданкой Н лишь для того, чтобы разоблачить газетный миф. Для самой себя. Потому что не хочется быть одураченной. А ведь все предпосылки к этому есть. Зерно сомнения посеяно и даже стало прорастать. Только от меня зависит, загнется росток или нет. Нет, это я себе льщу. Мое дело второстепенное. Я лишь катализатор, ускоритель процесса всплывания совести на поверхность сознания. Она есть у каждой человеческой особи. И у оборенной совесть тоже имеется. Только она была глубоко запрятана, когда ее носительница предавала дружбу, разрушала семью, гробила здоровье крошечной девчушки. Завтрашняя встреча обещала быть интересной. Наверняка придется импровизировать, но мне к этому не привыкать.